«Со вчерашнего вечера ты сама не своя? Или много выпила отравы?» Феникинка вдруг бросилась на пол и, крепко сжимая к колени хозяйки, страстно прошептала. «Отпусти меня в храм, госпожа! Они говорят, что после года испытаний я сделаю жрицей служить Аштарет Кибели, как они!» Удивленная Тая села.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 «И из-за этого ты готова на рабство в храме?» «Да! Да!» Таис пожала плечами, так и не поняв свою рабыню. «Хочешь завтра я возьму тебя с собой?» Сказала Гетер, лениво устраиваясь в подушках. «Поблизости есть озерко синей воды», подобные серпу луны Я купалась там сегодня и давно не получала такого удовольствия Что ты сделала госпожа Лицо за сты скозилось от страха Таясь недовольно приподнялась на локте Ты кричишь как на сирийском базаре Что случилось Мне сказали, что на востоке от храма Есть священное озеро Иштар в форме лунного серпа. Там, уединенно от всех, совершается омовение Ашторет в дни празднества. Артемис. Кажется, так зовут ее Эллины. Всякого, кто посмотрит священное действие, жрецы с длинными копьями убивают на месте. Я боюсь за тебя, госпожа.